Явление 9. Екатерина и Варвара. Екатерина. Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся. Точно она пророчит мне что-нибудь. Варвара. На свою бы тебе голову старая корга. Екатерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала? Варвара вздохор. Всё, очень нужно слушать, что она оговорит. Она всем так пророчит. Всю жизнь с молодого ты грешила. Спроси-ка, что об ней пораскажут.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 Екатерина: Ах! Кабанов входит. Варвара: Вот братец идёт. Кабанов: Беги скорей! Гром. Екатерина: Ах, скорей, скорей!